47. -я. Шаги Луизы и Хавьера отдаются эхом в лестничном колодце. Хавьер заглядывает через перила. Нижние этажи сужаются и становятся меньше, как завитки раковины. Оттуда дует ветер, от которого у него кружится голова. То же самое происходит и при взгляде вверх. — Если бы ты могла заглянуть в будущее, — спрашивает он, — то стало бы? Луиза перекидывает сумку через плечо. Зависит от того, можно ли его изменить или нет. Допустим, можно. Ну, например, если видишь, что на третьем этаже тебя собираются похитить шпионы-коммунисты, то вызываешь лифт и спускаешься на первый. Но что, если шпионы вызвали лифт, договорившись похитить любого, кто в нем едет? Что, если попытки избежать будущего как раз и приводят его в действие? Если бы ты видела будущее, как видишь, конец 16-й улицы с крыши универмага Киллроя, Это означало бы, что оно уже есть. А если оно уже есть, значит, изменить его нельзя. Да, ну конец 16-й это не то, что сделал ты. Он довольно-таки прочно зафиксирован планировщиками, архитекторами, дизайнерами. Если только ты не пойдешь и не взорвешь какое-нибудь здание или что-нибудь еще. То, что происходит через минуту, определяется тем, что делаешь ты. Так в чем же ответ? Можно изменить будущее или нет? Возможно, ответ... Дает не метафизика, а просто-напросто власть. Это совершенно неуловимо, Хави. Они достигают первого этажа. На ТВ Малькольма подрагивают бионические бицепсы. Человека за 6 миллионов долларов. До встречи, Луиза. Я вернусь, Хави. По инициативе мальчика они пожимают друг другу руки. Этот жест удивляет Луизу. Он кажется ей официальным, окончательным и сердечным. Часы внутри серебряного корпуса в Юингсвиллском доме джуди трей бьют час пополудни. Билл смог беседовать с супругой финансиста. Этот дом всегда пробуждает во мне демона алчности, признается увешанной драгоценностями женщина 50 с чем-то лет. Это копия здания по проекту Фрэнка Ллойда Райта. Оригинал, по-моему, где-то в окрестностях салима Она стоит немного слишком близко. Ты похожа на ведьму из окрестностей Салема, до чертиков помешанную, на Тиффани, думает Билл Смок и спрашивает. Нет, в самом деле... Латиноамериканки из фирмы по устройству банкетов разносят подносы с едой гостям, одетым во все белое. На льняных салфетках изогнутых в форме лебединых шеи лежат карточки, извещающие, кому где рассаживаться. Этот белолистный дуб на передней лужайке должно быть стоит здесь с тех пор, как были построены первые испанские миссии, говорит супруга финансиста. Как вы полагаете? Несомненно. Дубы живут до 600 лет. 200 чтобы вырасти, 200 чтобы жить, и 200 чтобы умереть. Смок видит, как в роскошную комнату входит Луиза, которую в обе щеки целует ее отчим. Чего я хочу от тебя, Луиза рей Гостья одних с Луизой лет обнимает ее. «Луиза, три или четыре года тебя не видела. Вблизи очарование гостей выглядит коварным и назойливым. Но это правда, что ты еще не вышла замуж?» «Разумеется, не вышла», — резко отвечает Луиза. «А ты?» Смог чувствует, что она чувствует его взгляд. Снова сосредоточивает внимание на супруге-финансиста и соглашается, что да, мамонтовые деревья, стоящие в часе езды отсюда, были зрелыми еще в то время, когда Новоходоносор восседал на своем троне. Джудит Рэй стоит на скамеечке, специально принесенной по такому случаю, и стучит серебряной ложкой по бутылке розового шампанского, пока все не начинают ее слушать. «Дамы, и господа и молодежь», провозглашает она. «Мне сказали, что обед подан, но прежде чем мы приступим, мне бы хотелось сказать несколько слов о прекрасной работе, проделанной антираковым обществом Буэнос-Ербоса, и о том, как они будут использовать деньги из нашего фонда пожертвований, который мы сегодня так благородно Поддерживаем. Билл смог изумляет пару ребятишек, доставая из ниоткуда свой сияющий золотом амулет. Чего я хочу от тебя, Луиза, так это убийство в идеальной близости. На мгновение бил смог задумывается над силами внутри нас, которые нам не подвластны. 49-е. Служанки убрали со стола после десерта. Воздух пропитан резкими кофейными испарениями. И в столовой воцаряется пресыщенная воскресная сонливость. Самые пожилые из гостей ищут укромные уголки, где можно вздремнуть. Отчим Луизы собирают группу ровесников, чтобы показать им свою коллекцию автомобилей 50-х годов. Жены и матери предпринимают маневры, пользуясь намеками – Школьники выходят из дома покататься на велосипедах под пронизанной солнцем листвой вокруг пруда. Тройняшки Хендерсона господствуют за столом, где подбираются пары. «Что бы я сделал, — говорит один из тройняшек, — если бы я был президентом? Во-первых, нацелился бы на то, чтобы победить в холодной войне, а не просто не проиграть в ней». Другой его перекрывает. «Я не стал бы лебедить перед арабами, чьи предки пасли верблюдов на удачных клочках среди песков» или перед этими красными подонками, я бы сделал нашу страну, не боюсь этого сказать, полноправной корпоративной империей, потому что если мы этого не сделаем, то и пошки нас опередят. Корпоративность — это будущее. Надо позволить бизнесу править страной и учредить подлинную систему отбора по заслугам. Без борьбы за всеобщее благоденствие профсоюзов, положительных акций в пользу бездомных, цветных коллег, арахнофобов и трансвеститов. Установить интеллектуальную меритократию? Создать культуру, которая не стыдилось бы признать, что богатство привлекает власть? И что создатели богатства, мы, достойны вознаграждения? Когда человек домогается властью, я сдаю один простой вопрос. Думает ли он как бизнесмен? Луиза скатывает свою салфетку в маленький шарик. А я задаю три простых вопроса. Как он добился этой власти? Как он ее Как он ее использует? И как можно отобрать ее у этого сукина сына?» Пятидесятое. джуди Рэй находит Луизу в кабинете своего мужа. Та смотрит после полуденный выпуск новостей. «Я слышала, как Антон Хендерсон сказал «железобетонная». И если это было не про тебя, лапочка, то я не знаю. Это не смешно. Твои бунтарские выходки становятся только хуже» жаловалась на одиночество, вот я и представила тебя трём чудным молодым людям, а ты даёшь им железобетонный отпор своим журналистским голосом. Когда это я жаловалась, что мне одиноко? Знаешь, парни вроде Хендерсонов не вырастают на деревьях. Тли вырастают именно на деревьях. Раздаётся стук в дверь, заглядывает Билл Смок. Миссис Рэй? «Простите за вторжение, но мне скоро надо ехать». Положа руку на сердце, могу сказать, что это было самое гостеприимное, прекрасно организованное благотворительное собрание, на каком мне когда-либо приходилось присутствовать. джуди трей поглаживает в свое польщенное ухо. «Это очень любезно с вашей стороны. Герман Хоувит, младший партнер в фирме «Мазгров Уайленд», прибыл из офиса в Малибу. У меня не было возможности представиться перед этим великолепным обедом». «Сегодня утром я в последнюю минуту успел купить билет. Мой отец скончался более десяти лет назад от рака, благослови Господь его душу. И я не знаю, как бы мы с матерью это пережили, если бы не общественная поддержка. Для меня было громом с ясного неба, когда ойли упомянула о вашем благотворительном собрании, я просто обязан был приехать и посмотреть, не смогу ли я в последнюю минуту сделать какое-нибудь пожертвование. Мы очень рады, что вы так поступили, и добро пожаловать в Буэнос-Ербос. Немного приземист» прикидывает Джудит Рэй, но мускулист, получает хорошее жалование, и ему, пожалуй, не больше тридцати пяти. Младший партнер звучит многообещающе. «Надеюсь, в следующий раз миссис Хоувит сможет к вам присоединиться?» Герман Хоувит в исполнении Билла Смока робко улыбается. «Так не печально, единственная миссис Хоувит — это моя мама». «Счастливо!» «Да не может быть!» — отзывается Джудит Рэй. Он глядит на Луизу, но та не обращает на него внимание Я был восхищен, с какой принципиальностью ваша дочь не желает пробиваться наверх. Многие из нашего поколения сегодня, похоже, лишились нравственных ориентиров. Как я с вами согласна? В шестидесятых вместе с водой выплеснули и младенца. Мы с покойным отцом Луизы несколько лет назад расстались, но всегда стремились внушить нашей дочери понятие о том, что правильно и что нет. Луиза, не оторвешься ли хоть на минуту от телевизора, а, лапочка? «Пожалуйста!» А то Герман может подумать. «Луиза, лапочка, что это?» Ведущий произносит речитативом. Полиция подтверждает, что 12 человек погибли сегодня утром в результате авиакатастрофы, случившейся над Аллеганскими горами, включая президента Приморской энергетической корпорации Альберто Гримальди, самого высокооплачиваемого руководящего работника в Америке. В предварительных отчетах дознавателей Федерального авиационного управления предполагается возможность взрыва, вызванного неисправностью в топливной системе. Обломки самолета разбросаны по площади в нескольких квадратных... Миль! Луиза, лапочка! Джудит Рэй опускается на колени рядом с дочерью, которая в ужасе не отрывается от кадров с искорежными обломками самолета, усеявшими склон горы. Как? «Ужасно!» Билл смог смакует сложное блюдо, все ингредиенты которого даже он, шеф-повар, не в состоянии перечислить. «Вы знали кого-нибудь из этих несчастных, мисс Рэй?» 51. Утро понедельника. В новостной комнате подзорной трубы роятся слухи. Один из них гласит, что журнал обанкротился. Другой утверждает, что Кеннет п Оджелви Его владелец пускает его с молотка. Третий обнадеживает, мол, банк предоставляет свежее вливание. Четвертый повергает в уныние, банк перекрывает кислород. Луиза никому не сообщила, что сутки назад выжила после покушения на убийство. Она не хочет втягивать в это ни мать, ни Грелша. И к тому же, если не считать синяков, это становится все более нереальным. Луиза по-настоящему горюет о гибели Айзека Сакса, человека, с которым едва была знакома. Кроме того, она напугана, но сосредоточивается на работе. Отец рассказывал ей, как военные фотокорреспонденты упоминали о невосприимчивости к страху, даруемой объективом камеры. Нынешним утром это ей совершенно понятно. Если Билл смог знал об отступничестве Айзека Сакса, то его смерть вполне объяснима. Но кому понадобилось в то же время повергать в прах и Альберту Гримальди? Условный рефлекс, как обычно, в десять часов притягивает сотрудника в кабинету дома Грелша на планерку. Минует в четверть одиннадцатого. Грелш не опаздывал так, даже когда родила его первая жена. Говорит Нэнси О'Хаган, полируя ногти. Видно, О'Джелви сдернул его на дыбу. Рональд Джейкс с карандашом выковыривает из уха серу. Я знал одного ударника, который стучал в лучших хитах «Манкиз». Он трепался о тантрическом сексе, я вас умоляю. Его любимая позиция хм, называется водопроводчик. Весь день торчишь дома, и никто к тебе не приходит. «Манкиз» 1965-1969. Искусственный музыкальный проект, созданный американскими продюсерами Бертом Шнейдером и Бобом Рафелсоном для сериала, призванного имитировать в телеформате бетловский кинофильм «Вечер трудного дня». Соответственно, большинство участников группы были в первую очередь актерами и на инструментах почти не играли. Всеобщее молчание. Эх, да перестаньте вы так вибрировать. В двери появляется Грелш и не теряет ни минуты. Подзорная труба продается. Сегодня... Но позже мы узнаем, кто выживет после этого жертвоприношения. Джерри нузбаум сует большие пальцы за ремень. Неожиданно. Чертовски неожиданно. Переговоры начались на исходе прошлой недели. Грелш кипит на медленном огне. К сегодняшнему утру сделка была совершена. Было должно быть какое-то потрясающее предложение, забрасывает удочку Джейкс. Об этом спроси у Отжилви. Кто покупатель, спрашивает Луиза. «Сегодня будет объявлено в прессе». «Да ладно, дом», — конючит О'Хаган. «Я же сказал, будет объявлено в прессе». «Сегодня». Джейк свертит в пальцы к сигарету. «Похоже, что наш таинственный покупатель хм, действительно хочет купить подзорную трубу. И хм, если она не сломана, то кой черт ее чинить?» ну Нузбаум фыркает. «Кто говорит, что наш таинственный покупатель не считает, что мы сломаны?» Когда в прошлом году «Объединенные новости» купили журнал «Нуво», то они уволили даже мойщиков окон. Так О'Хаган защелкивает свою пудреницу. Значит, мой круиз на Нил опять накрылся. На Рождество снова придется ехать к свояченице в Чикаго. Эти ее отпрыски и мировая столица мороженой говядины. Как же все меняется за один только день? 52. Долгие месяцы осознает Джон Эйпер, Глядя на продуманно развешанные картины в приемной вице-президента Уильяма Уилли, его оттирали в сторону. Преданные люди исчезли из виду, власть просочилась между пальцами. «Прелестно со мной обошлись», — думает Нейпер, — «всего лишь за полтора года до отставки». Он слышит шаги и чувствует дуновение сквозняка. Но взрыв самолета, на борту которого 12 человек, не имеет отношения к безопасности, это массовое убийство. Кто отдал этот приказ? Работал ли Билл смог на Уилли? Может, случайная катастрофа? Такое бывает. Я понимаю только одно. Непонимание опасно. Нейпер бронит себя за то, что предостерег вчера Луизу рей Это был глупый риск, результатом которого стал огромный ноль. В дверях появляется секретарша Уильям Уилли. Мистер Уилли готов вас принять, мистер Нейпер. Нейпер удивляется, увидев в кабинете Фэй ли. Расклад требует обмена улыбками. Рукопожатие Уильяма Уилли столь же энергично, сколь его возглас. «Джо, как поживаешь?» «Печальное утро, мистер Уилли», — отвечает Нейпер, садясь, но отказываясь от сигареты. «До сих пор не могу понять, как такое могло случиться с мистером Гримальди. Никогда я тебя не переваривал. Никогда не мог понять, для чего ты нужен. Печальнее не бывает. Можно посадить кого-то на место Альберту, но заменить его нельзя». Нэй перешается на один вопрос, замаскированный под ни к чему не обязывающую реплику. И сколько времени пройдет, прежде чем правление обсудит новое назначение? Мы собираемся сегодня после полудня. Альберту не хотел бы, чтобы мы плыли бескормчиво дольше, чем надо. Знаешь, его уважение лично к тебе, оно было очень, ну, искренним, подсказывает Фейли. Да, ты далеко пойдешь, мистер Ли. «Правильно, точно, искренним. Мистер Гримальди был славным человеком». «Конечно, Джо, конечно». Уилли поворачивается к Фей фэй давай давай-ка расскажем Джо о пакете наших предложений. В признание вашего безупречного послужного списка мистер Уилли предлагает вам отойти от дел досрочно. Вы по-прежнему будете получать полное жалование на протяжении полутора лет по своему контракту плюс премиальные, а затем последует индексируемая пенсия» вышивыривают за борт. Нейпер изображает на лице «Вау!». За всем этим стоит Билл Смок. «Вау!» соответствует и предложению уйти в отставку. И ощущаемому Нейпером сейсмическому сдвигу в собственной роли. «Был своим парнем, стал досадной помехой». «Это так неожиданно?» «Да, наверное, Джо», — говорит Уилли, но больше ничего не добавляет. Звонит телефон. «Нет». Рявкает Уилли в трубку. «Мистер Рейган может подождать своей очереди. Я занят». К тому времени, как Уилли кладет трубку, Нейпер принимает решение. Золотая возможность покинуть окровавленную сцену. Он играет старого слугу, потерявшего дар речи от признательности. «Фей, мистер Уилли, просто не знаю, как вас благодарить». Уильям Уилли щурится, как игривый койот. — Может, согласен? — Разумеется, я согласен. Уилли и Фейли рассыпаются в поздравлениях. — Ты, конечно, понимаешь, — продолжает Уилли, — что речь идет о таком деликатном посте, как руководитель службы безопасности, и нам необходимо, чтобы твой преемник приступил к своим обязанностям, как только ты покинешь эту комнату. — Господи, да вы не можете подождать и секунды, так что ли? Фейли добавляет. — Я подготовлю к отправке все ваше хозяйство плюс бумаги. Знаю, вы не будете обижены сопровождением на материк. Все должны видеть, что мистер Уилли соблюдает протокол. Какие обиды, Фэй! Улыбается Нейпер, проклиная ее. Я сам разрабатывал наш протокол. Нейпер, держи свой тридцать восьмой ноги, пока не уберешься с острова Соннаки. И еще долго-долго после этого. Пятьдесят третье. Музыка, звучащая в магазине «Забытый аккорд», Охватывает собой все мысли о подзорной трубе, сикс-смите, Сакси и гримальди, Звучание у нее прозрачное, струящееся, призрачное, гипнотическое, до глубины души знакомое. Луиза стоит зачарованная словно окунувшись в поток времени. «Я знаю эту музыку», — говорит она продавцу, который, наконец, спрашивает, все ли с ней в порядке. «Но что это, черт меня возьми?» «Простите, это по заказу, не для продажи. Вообще-то мне не следовало ее проигрывать». «Ах, да! Первым делом первое. Я звонила вам на прошлой неделе. Меня зовут Рэй, Луиза рей Вы сказали, что сможете найти для меня одну малоизвестную пластинку «Секстет облачный атлас» сочинение Роберта Фробишера. Но оставим это на время. Эта пластинка мне тоже нужна. Она мне просто необходима». «Вы должны знать это чувство. Что на ней?» Продавец протягивает руки, подставляя запястье для воображаемых наручников. «Сикстет облачный. Атлас Роберта Фробешера. Я прослушала пластинку чтобы убедиться, что она не поцарапана. Нет, вру. Я слушал ее, потому что не могу противостоять своему любопытству. Не вполне Делиус, правда? И почему компания не финансирует записи таких вот жемчужин? Это же преступление». Рад сообщить, что ваша пластинка в превосходном состоянии. Где я могла слышать эту музыку раньше?» Молодой человек пожимает плечами. «Те экземпляры, что попали в Северную Америку, можно пересчитать на пальцах. Но я ее знаю. Говорю вам, я ее знаю». 54. Когда Луиза возвращается в офис, Несси О'Хаган возбужденно говорит по телефону. «Ширл? Ширл, это Несси». Мы все еще сможем встретить Рождество в тени сфинкса. Подзорная труба принадлежит теперь корпорации «Трансвидение». Она повышает голос. «Трансвидение!» Я тоже не слышала, но... Охаган понижает голос. Я только что виделась с отжил вида со старым боссом. Он входит в новое правление. Да ты слушай дальше. Я чего звоню? Мое место остается за мной. Она иступленно кивает луизи «Угу» почти никого не увольняют так что позвони жанин и скажи ей что рождество она проведет наедине со своим мерзким снеговичком луиза зовет грелш стоя в дверях своего кабинета тебя хочет видеть мистер ожиллви прямо сейчас к п ожиллви оккупирует исконное кресло дома грелша изгнав редактора на худосочный пластиковый стул Воплоти бывший владелец подзорной трубы напоминает Луизе гравюру на стали, изображающую судью с Дикого Запада. «Такую новость невозможно подсластить, — начинает он, — поэтому я выложу ее прямо и сразу. Вы уволены по распоряжению нового владельца». Луиза наблюдает за тем, как отскакивает от нее эта новость. «Нет, это несравнимо с тем, когда тебя в полутьме сбрасывают с моста в море». Грелш не может смотреть ей в глаза. «У меня есть контракт. У кого его нет? Вы уволены. Я что, единственная из штатных сотрудников, кто вызвал неудовольствие новых хозяев? Может быть и так». Челюсть Капе Отжилви разок дрогнула. «Я думаю, будет справедливо спросить, почему именно я? Владельцы нанимают, владельцы увольняют. И кто скажет, что здесь справедливо?» «Когда покупатель предлагает такой щедрый пакет вспомоществования как корпорации трансвидения, то здесь уж не до блох. Выловленная блоха. Можно мне выгравировать это на своих золотых часах?» «Мистер Оджови, по-моему, Луиза заслуживает хоть какого-то объяснения. Тогда она может обратиться к трансвидению. Может, ее лицо не соответствует их видению?» подзорной трубы. Слишком радикальная. Слишком феминистское Слишком сухое. Слишком упрямая. Он пытается навести домовую завесу. Мне хотелось бы задать трансвидению несколько вопросов. Где их головной офис? Где-то на востоке. Но я сомневаюсь, что кто-либо захочет с вами разговаривать. Где-то на востоке. Кто же ваши новые члены правления? Вы увольняетесь, а не снимаете показания. Всего лишь еще один вопрос, мистер Отжилви. За три волшебных года ненормированной работы. Ответьте только на это. Насколько совпадают интересы трансвидения и приморской энергетической? Дому Грелшу, как видно, это и самому чрезвычайно любопытно. Отжил Ведолю секунды колеблется, потом взрывается. У меня и без вас работы. Вам будут платить до конца месяца. Приходить сюда нет необходимости. Спасибо и прощайте. Если человек взрывается, думает Луиза, здесь кроется двуличие.